Александр Рудазов. Три глаза и шесть рук. Глава 1. Я вижу слабый свет. Сознание медленно пробуждается. Странное ощущение. Как будто я с ног до головы погружен в какую-то тягучую жидкость. Хотя, почему «как будто»? Так и есть. Я плаваю в чем-то вроде огромного аквариума с зеленоватой жижей. Но почему я тогда не задыхаюсь? Как странно. Что это? Ко мне прикреплены какие-то проводки? Да, верно. Трубочки, по которым что-то течёт. Одна из них проходит прямо мне в горло. С каким-то отвратительным хрустом она обломилась. Что такое? Да, я и в самом деле только что откусил эту самую трубочку, и теперь она ушла ко мне в желудок. Что ж, будем надеяться, что она выйдет сама. Со временем. Но как интересно я умудрился откусить ее, да еще с такой легкостью. Судя по тому, что осталось снаружи, трубочка была металлической и не такой уж хлипкой. Как странно. Сейчас меня в первую очередь занимает один вопрос. Кто я такой? Совершенно ничего не помню, вплоть до имени. Амнезия? В голове чисто, как будто там прошел пылесос. Хотя нет. Не совсем чисто, хотя бы потому, что я знаю, что такое пылесос. Вообще-то я много чего знаю, если вдуматься. Кроме одного. Я не знаю ничего о самом себе, как будто я только что родился. Как странно. Зачем мне эти проводки? Каждая оканчивается иглой, которая идет куда-то вглубь. Выдергиваю одну на пробу. Нет, ничего страшного не произошло. Хуже я себя чувствовать не стал. Крошечное отверстие моментально зарастает. А это как у меня получилось. Да что у меня за кожа такая, тёмно-серая, шероховатая и такая твёрдая? Подношу глазам руку. Явно не человеческая. Хотя бы потому, что она сгибается в двух местах и на ней семь пальцев. Пять обычных и два противостоящих. По обе стороны ладони. Пальцы четырехфаланговые, очень длинные и гибкие. Как странно. Да, но почему же мне это кажется странным? Ведь если бы я родился с такими руками, то не удивлялся бы им, верно? Но я удивляюсь. Я ожидаю видеть обычную человеческую руку. С мягкой розовой кожей и всего пятью пальцами. Я не знаю, кто я такой, но воспринимаю себя как человека. Однако я не человек. Я нечто иное. Посмотрим на другую руку. Она точно такая же, как и первая. На третью... Что-что? Так, пересчитаем руки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть рук. Да кто же я? Насекомое? Все руки одинаковые. Тонкие, но очень крепкие, сгибающиеся в двух местах, причем в любую сторону. На всех по семи необычайно длинных пальцев. В каждом пальце... А это еще что такое? В каждом пальце скрыт коготь, который выпускается усилием воли. Да какие же длинные у меня когти! Каждый размером сам палец. А до чего острые. Проводки, которые все еще торчат из меня, режутся ими, как... Как что-то, что очень хорошо режется. Как странно. Посмотрим дальше. Так, кроме шести рук у меня есть еще и ноги. К счастью, всего лишь две. И пальцев на них только по пять. Три спереди и два сзади, вместо пятки. Из них тоже торчат когти, но тут наоборот. Нужно прилагать усилия, чтобы их спрятать. В обычном состоянии они торчат наружу. Надо же, какие хорошие у меня руки. С когтями — страшное оружие. Без когтей — очень удобный инструмент, с помощью которого можно сделать всё, что угодно. Гораздо удобнее человеческих кистей, надо признать. А это покрытие на моём теле. Оно везде? Да, везде. И грудь, и живот, и конечности. Всё покрыто этим странным серым веществом, которое у меня вместо кожи. А на спине? И на спине тоже. Даже крылья и хвост. Что-что? Еще один сюрприз. У меня есть хвост и крылья. Да кто же я такой? Черт какой-нибудь. Хотя крылья тоже удобные. В сложенном состоянии, что-то вроде плаща. В раскрытом... Интересно, насколько хорошо я летаю. Хвост похож на хлыст. Длиннющий, гибкий, тонкий. А на конце что-то вроде жала скорпиона. Да я еще и ядовитый. Сейчас нажали что-то вроде пенопластовой насадки. Дало её? Да, действительно. На конце жала у меня что-то вроде биологического шприца. И из него что-то капает. Слегка поворачиваюсь и вижу, как на том месте, где оно только что было, расплывается буроватое пятно. Так, с проводками закончили. Я выдернул всё, но по-прежнему не задыхаюсь. Значит, я вододышащий? Жабора вроде бы нет. Да и вообще пока не нашел на теле никаких естественных отверстий, кроме ядовитого канальца на хвосте. Те, что остались от игол, которые я выдернул, неестественные, а потому мгновенно закрылись. Однако. Регенерация, без сомнения, и такая быстрая. Да что там быстрая, просто молниеносная. А что у нас на голове? Посмотрим, то есть пощупаем. Во-первых, шеи у меня нет, голова прикреплена прямо к плечам. Вот это, надо признать, неудобно. Чтобы посмотреть в бок мне придется повернуться всем туловищем. Хотя нет, погодите-ка, я ведь уже сейчас отлично вижу все, что у меня слева и справа. Да и вообще, отличный обзор, у человека такого нет. Так, еще одно подтверждение того, что я был человеком. Я отлично помню, что должен видеть не так, как сейчас. А сейчас я вижу просто превосходно. Ого, какие у меня большие глаза. Да еще и покрыты чем-то... чем-то прозрачным, но очень твердым. Все три. Что-что? Да, верно, у меня три глаза. Один чуть повыше, в самом центре лица. Два других чуть пониже, по бокам. Обзор просто великолепный. Градусов на 230. Вот это должно быть ушные отверстия. Чем еще могут быть две крохотные дырочки по бокам головы? Носа нет. И вообще ноздри нет. Да что я, вообще не дышу? Или я дышу ртом? Ого, вот это у меня рот. Не рот, а пасть. Здоровенная, с кучей зубов. Какие острые у меня зубы. А это должно быть язык. Да, с языком не так повезло. Культяпка какая-то бесформенная, раздвоенная на конце. Наверное, и я рептилия. Волсты у меня хотя бы есть? Полное отсутствие. Голова тоже покрыта этой серой шероховатой броней. Хотя насчет света я точно не уверен. Голову же я не вижу. А это что? Что-то вроде панковского иракеза но очень тонкий, прочный и... Острый? Да, точно, у меня на макушке растет полукруглый гребень. Да кто же я такой? Или все-таки что? Попробуй тут разберись. По крайней мере, я могу двигаться. Руки шевелятся, ноги тоже, хвост в полном порядке, крылья, да, тоже. Не очень привычно, чувствуется, что раньше у меня ни того, ни другого не было. Да и вообще двигаться неудобно. Аквариум тесный, особо не развернёшься. А вот интересно, насколько я велик. Сравнивать не с чем так, что я могу быть размером и с муравья, и с Годзиллу. Так, опять непонятно. Я помню, кто такой Годзилла. Я помню фильм о нём. Нет, целых три разных фильма. Но я понятия не имею, где эти самые фильмы смотрел. Не говоря уже о том. Хотя ладно, отложим пока этот вопрос. Другой вопрос. «Где я нахожусь? Что это за бак зелёной гадости и почему я тут сижу?» «Вероятно, снаружи происходит что-то интересное. Если бы я ещё смог это что-то увидеть. Жидкость почти непрозрачная. Стекло тоже. За стеклом видны какие-то бесформенные силуэты. Совершенно неподвижные. Никакого шевеления. Конечно, можно продолжать сидеть в этом баке и ждать неизвестно чего, но оно мне надо?» Пожалуй, стоит выбраться и попытаться найти кого-нибудь или что-нибудь, способное пролить свет на мое положение. Узнать, кто я такой, почему так странно выгляжу, кто меня посадил в этот аквариум, да и вообще. Хоть что-нибудь бы узнать, а то как-то не весело. А как отсюда выбраться? Выход тут есть хоть какой-нибудь, или меня тут похоронили? Ага, вот он, выход. Что-то вроде люка прямо у меня над головой. Только... только открывается этот люк снаружи. Этого следовало ожидать. Кто бы не запихал меня в эту банку, ему явно не хотелось, чтобы я мог вылезти отсюда самостоятельно. И что же делать? Может попробовать просто разбить стекло? Ну-ка, оценим-ка его на прочность. Вот это да! Я всего лишь царапнул это дурацкое стекло одним когтем, а оно... так У меня в пальцах скрыто 42 стеклореза высшего качества. Но в таком случае... И раз. И два. И три. Несколько ударов когтями по стеклу, и оно трескается на осколочке. Фу. Зеленая жижа доделывает работу, шумно устремившись в отверстие. И я вместе с ней. Прямо на осколки. Сейчас изрежусь как неудивительно я вышел из бака целым и невредимым для моей природной брони осколки стекла комаины укусы я даже не оцарапался и боли не почувствовал вообще ничего не почувствовал такое впечатление что чувство осязания у меня отсутствует напрочь к чему бы я ни прикасался разницы не замечаю даже то что моя кожа шероховато определил не на ощупь а на глаз нет минуточку хотя ладно Оставим это на потом. У меня без того хватает проблем. Итак, что же мы здесь имеем? Какая-то лаборатория, без сомнения. Помещение довольно большое, овальной формы, и просто сияет белизной. Стены белые, пол белый, мебель белая, мой бак белый. Был, пока не разбился. Даже труп на полу одет в белый халат. Что-что? Да, точно. Прямо перед моим баком валяется мужик в докторском халате. Мёртвый, как Ленин в мавзолее. По крайней мере, теперь я могу определить свои габариты. Если считать, что этот дядька среднего роста, во мне где-то около метра семидесяти пяти. Может быть, восьмидесяти. Что ж, неплохо, по крайней мере, рост нормальный. К слову, а почему этот мертвец тут валяется? И кто он такой? Так. На груди карточка. Считаем. Николай Иванович Стеклов. Доктор биологических наук, кандидат. Да, степеней у него еще много. Может быть, это ему и обязан своим пребыванием в этой банке. Жаль, что он умер раньше, чем смог это подтвердить. Или опровергнуть. А вот еще интересный вопрос. Кто же это его пристукнул? За что? А главное, каким образом? Способ-то Горло изорвано так, словно его грызли. Лицо вон все в крови, даже не разглядишь как следует. Однако с нервами у меня все в порядке. Мозгом понимаю, что зрелище омерзительное, но эмоции на нулях. Спокоен, как Ленин в мавзолей. Но вернемся к нашим покойникам. Итак, в лаборатории имеется всего лишь один выход. Он же, вероятно, и вход. И заперт он изнутри. Вон, задвижка даже отсюда видна. Возможно, и снаружи тоже. Это пока неизвестно. Окон нет. Отсюда вопрос. Каким же это способом дверь оказалась заперта, если единственный кто мог ее запереть, убит? Загадочка как раз для Шерлока Холмса. Допустим, некое неизвестное лицо прикончило нашего доктора Стеклова, после чего закрыла дверь изнутри и... вышла. Сквозь стену вероятно. Другой вариант. Некое неизвестное лицо прикончило доктора Стеклова, после чего удалилось в освояси. А доктор Стеклов встал, аккуратно запер дверь и вернулся в мертвое состояние. Может быть, он на тот момент был не совсем мертв? Нет. Тогда бы он лежал не здесь, а около двери. А так даже кровавого следа не видно. Однако у меня аналитический ум. Вариант номер три. Доктор Стеклов заперся изнутри, после чего перегрыз себе горло. Вот, кстати, еще одна загадка. Кто же мог такое сделать? Может быть, все-таки я? Конечно, я ничего не помню, да еще и в баке сидел, но мало ли что бывает. Может, я сам потом в бак залез и там очень удачно потерял память? Нет, этот вариант отпадает. Следы от зубов совершенно не те. У меня клоки длинные, острые. Железо перекусывать с первой попытки. А тут... Кто бы не сотворил эту гадость, его челюсти явно к такому не приспособлены. Больше всего похоже как раз на следы человеческих зубов. Маньяк, что ли, какой-нибудь? О, господи, а это еще что такое? Фу ты, перепугался. А это всего лишь зеркало. А в нем, соответственно, мое отражение. Какое же я страшилище. По крайней мере, теперь можно посмотреть на себя со стороны. Если присмотреться, не так уж и плохо. Страшный, конечно, зато сложён довольно гармонично, чем то даже симпатичный. Будем надеяться, что это мнение разделит и ещё кто-нибудь. Крылья неплохие, похожи на драконьи. Помню, смотрел я один фильм, опять странные воспоминания. Фильм помню, но только сам фильм. Где его смотрел? кино, по телевизору. И морда. Назвать это лицом язык не поворачивается. Тоже отдаленно напоминает драконию. Челюсти вытянуты вперед, нижняя чуть дальше, чем верхняя. Глаза — правильные круги, кроваво-красного цвета. Все три. Какие странные у меня глаза. Ни зрачка, ни радужки, только сплошная краснота. Но работают здорово, ничего не скажешь. Раньше у меня такого хорошего зрения не было. Ещё бы вспомнить, когда это раньше. А вот с обонянием совсем не так здорово. Его, по-моему, вообще нет. Сколько не пытаясь принюхаться к чему-нибудь, ровным счётом ничего не выходит. Ну, правильно, нет ноздрей, нет и нюха. Кажется, я всё-таки вообще не дышу. По крайней мере, всё остальное работает на ура. Крылья? Ух, здорово. Чуть-чуть только взмахнул ими и сразу взлетел метра на два. Поднялся бы и выше, но там уже потолок начинается. Я и так чуть не стукнулся. Ноги тоже отлично держат. Только когти при ходьбе цокают, но очень тихо. Надо же. Слух у меня тоже потрясающий. Чувствую, что цокают совсем тихонько. Но слышу я это отчетливо, как в стереонаушниках. А так и не скажешь. Уши у меня вообще не видно. Я их и нащупал ты с трудом. А это что такое, рядом с зеркалом? Висы? Хм, взвесится, что ли? Пожалуй, ради интереса. Сколько у нас там? 45 килограммов? Нет, я уже понял, что я тощий, как скелет, но это каким же надо быть дистрофиком, чтобы столько весить? Ну и ладно. Если не сложится с другой карьерой, пойду в топ-модели. А что у нас еще здесь есть интересненького? Если не считать моего разбитого бака... Кстати, снаружи выглядит еще хуже, чем изнутри. Что-то вроде банки из подсоленных огурцов. Стоит на четырех металлических ногах, как ванна. Сверху люк. Рядом какой-то пульт с экраном. Сломанный. Понять это было нетрудно. В нем торчит пожарный топор. Воткнут в самую середину. Однако... Какую же силу надо иметь, чтобы так ударить? Пульт не выглядит очень уж хлипким. Ещё тут есть стол. На столе компьютер. Стоял когда-то. Сейчас он сброшен на пол и тоже сломан. Нет, монитор по-прежнему стоит, где стоял. Но что польза с монитора, если системный блок разбит в дребезги? Теперь им разве что орехи колоть. Хм, а вот это интересно. Даже более чем интересно. «Папочка, в целлофановой оболочке, а на самом первом листе...» «Правильно, я. Мой портрет во весь рост. Конечно, не того меня, каким я был до потери памяти. Хотя бы потому, что я не помню, как я тогда выглядел. Нет, теперешнего меня. Крылатого, хвостатого, многорукого и многоглазого, с зубищами и когтищами. Вывод просто как три рубля». В этой папке информация, имеющая ко мне самое непосредственное отношение. Следовательно, её необходимо как можно быстрее прочесть. Возможно, она прольёт какой-то свет на тот мрак, в котором я сейчас нахожусь. Образно выражаясь, конечно. А так, в этой лаборатории очень даже неплохое освещение. Лампы дневного света. Для моих сверхчувствительных глаз даже многовато. Итак. Что же у нас тут в папочке? По крайней мере, написано по-русски. Прочесть смогу. Так, стоп. По крайней мере, один пункт в анкете заполнили. Я русский. Был русским, во всяком случае. Но, по крайней мере, я знаю русский язык. Читаю, пишу и, возможно, говорю. Проверим. Раз. Раз. Раз. Раз, два, три. Проверка. Да, действительно. Свободно говорю на русском. Впервые услышал собственный голос. Певцом не стать явно не светит. Моей хрипучести позавидовал бы сам Высоцкий. Мир его праху. Да и вообще голос неприятный, глубокий такой. Даже как будто с эхом. Таким тембром только материться хорошо. Так, но отвлекаться не будем. Мы же папку читаем. Итак. Название короткое и емкое. Проект ЕЦХЕН. Что это еще за хренотень? Как это расшифровать? ЕЦХЕН. Чувствую, что аббревиатура, ну уж очень необычная. К примеру, и Я. Что это означает? И ядерный, и ядовитый, ящероподобный. АЦ. Тут вообще никаких вариантов не возникает. Ладно, может быть, дальше по тексту встретится расшифровка. Значит, проект Ицхен. начало ЕЦХЕН. 1 июня 1987 года. первые и вторая модели закончены 23 февраля 2000 года. Не оправдали ожиданий, уничтожены. Третья и четвертая модели закончены 11 сентября 2003 года. Не оправдали ожиданий, уничтожены. Пятая и шестая модели закончены 4 мая 2005 года. Шестая модель погибла. По невыясненной причине умер мозг. Уничтожено. Освобождение пятой модели назначено на 9 мая 2005 года. Прервемся. Для начала информации более чем достаточно. Итак, что же мы поняли из этого краткого текста? Судя по всему, проект Yitzhen — это я и есть. Поскольку все модели, кроме номера 5, уничтожены, я и должен быть этой самой пятой моделью. номер 5. Ничего так, имечка, а? Но еще минуту назад у меня вообще никакого не было, так что не будем жаловаться. Создавали нас, выходит, парами. Может быть, мужскую и женскую особь, по аналогии с Адамом и Евой? Пример в качестве рабочей гипотезы. Над первой парой работали аж 13 лет. Дальше пошло быстрее. Вторую пару сделали за два с половиной года. На третью двух-то не затратили. Но все время что-то не клеилось. Все модели не оправдали ожиданий. Все, кроме меня. Хотя, меня ведь еще не освободили, как это у них называется. Так может быть, меня бы тоже уничтожили? Кто его знает, чем им не угодили предыдущие модели? Может быть, я ничем не лучше? В таком случае, хорошо, что доктора Стеклова кто-то пришил, а то пустили бы меня на компост. И даже если я удачный, роль подопытного кролика меня не сильно прельщает. Кто его знает, зачем меня создавали? Уж точно не пирожками угощать. Вот, подумал о пирожках и сразу есть захотелось. В воздухе я, скорее всего, не нуждаюсь. Но пищи это явно не касается. Интересно, есть в этой лаборатории что-нибудь съедобное? Кроме, конечно, уважаемого доктора. Шутка. Человечину есть не буду, меня истошнить может. Хоть я сейчас и модель номер пять, но воспринимают то я себя как человека. Ладно, кушать пока что хочется не слишком сильно. Пару часиков потерплю еще точно. Прежде всего надо дочитать информацию о себе, любимом. Да, а вот еще полезный факт. Поскольку закончили меня 4 мая, а освободить собирались 9-го, Доктор Стеклов погиб в промежутке между этими двумя датами. А поскольку разлагаться он еще не собирается, с момента смерти прошло не так уж много времени. три 4 дня, никак не больше. Следовательно, на дворе первая половина мая 2005 года. Как странно. А мне почему-то казалось, что год у нас сейчас 2003. Да к тому же сентябрь, а не май. Отсюда вывод. Память я потерял именно тогда, около двух лет назад. А поскольку примерно столько и заняло производство пятой модели проекта Яцхен, вероятно, все это время я дремал в этом дурацком баке. Рос, набирался сил и все тому подобное. Пока мои создатели не решили, что я закончен. Творцы, блин, господом богом себя возомунили, сволочи! Хотя чего это я на них окрысился? Как-никак, они меня создали. А вот и есть чего. Раз у меня в башке какие-то воспоминания все-таки вьются, да и подсознательно я себя считаю человеком, а не чудищем. Эти подонки не сотворили меня с нуля, а изуродовали уже готового. И почему ты я сомневаюсь, что вызвался на это дело добровольцем. Прочтя папку до конца, я получил довольно много полезной информации. Большая часть так и осталась для меня тёмным лесом, ибо писались эти листы учёными и для учёных, а кем бы я ни был раньше, то уж во всяком случае не доктором наук. Однако здесь имелась и вполне доступная информация, более или менее понятная даже дилетанту. Прежде всего, я наконец-то узнал, где нахожусь. На сверхсекретной научной базе «Уран», где-то на территории России. Точных координат здесь, разумеется, не приводилось, но, насколько я понял, эта самая база расположена глубоко под землей. Над ней колышется сибирская тайга, а о самом ее существовании знает считанное число человек. Основана в 1969 году и первоначально занималась всего лишь одним единственным проектом. О том, что это был за проект, здесь не говорится. Мой же проект, как было уже упомянуто, Запустили в 1987 году, и он носил порядковый номер 14. Начали его по заказу военных, а конечной целью должно было стать получение некоего биооружия. Вероятнее всего, именно таковым я и являюсь. Предназначен для заброски на территорию вероятного противника и выполнения задач различной степени сложности. Мои физические характеристики для такого должны быть очень хороши. Именно для этого мне сделали крылья. Я могу самостоятельно и незаметно добраться до любой точки планеты, а потом точно так же самостоятельно и незаметно ее покинуть. С немалым изумлением я узнал, что, оказывается, способен развивать в полете очень приличную скорость — до 400 км в час. К тому же я умею бегать быстрее любого спринтера, лазаю по стенам и потолку, не без помощи когтей, и поразительно вынослив. Защитили меня тоже капитально. Та серая дрянь, что у меня вместо кожи, оказывается, была создана путем смешения хитина жесткокрылых насекомых, крокодилий-чешуи и материала, из которого сделаны раковины улиток, не помню, как он называется. Но этого им показалось мало, так что они еще и улучшили ее какими-то хитрыми методами. Так что теперь мою броню даже не всякой пулей пробьёшь. Судя по описанию, эта же броня выполняет и функции скелета, так что расти я точно больше не буду. Как, впрочем, и толстеть. Регенерация. Ещё одна защитная функция. Предназначали меня для таких задач, в которых и броня не всегда спасает. Так что мне ещё и это сделали. Моя же участь просто потрясает. Если цел мозг, и я буду жить. Даже если отрезать мне голову, новое тело вырастет за 5-6 дней. И кровью я не истеку. Насколько я понял, крови, как таковой, у меня нету. Есть что-то вроде заменителя, но его функции настолько ничтожные, что я в нем не слишком-то и нуждаюсь. И сердца у меня нет. Как только они умудрились заставить все это заработать. Кроме средств защиты и передвижения, меня напичкали и разнообразным оружием. Номер один. Зубы. Бобёр рядом со мной отдыхает, и я легко могу перегрызть фонарный столб. Номер два. Когти. Припоминаю ещё один фильм. Люди Хэ называется. Так был там такой парень. Росомаха. С несокрушимыми когтями. Вот и у меня почти такие же, только покороче. И всё-таки не такие могучие. Зато аж 42 На шести руках по семи штук. Номер три. Хвост. И я был прав. В моем хвосте действительно содержится яд. К тому же, оказывается, я могу его регулировать. От абсолютно смертельного до легкого парализующего. Номер четыре. Мои слюни. Да-да, оказалось, что я могу харкать чем-то вроде мощной кислоты. Конечно, ее запасы ограничены. Я могу сделать всего 3-4 плевка, а потом придется ждать пока она снова накопится. Но это тоже неплохо. Еще мне сделали сверхскоростные рефлексы, стальные нервы, обостренное зрение и слух и прочие оборонные примочки. А вот со всем остальным поскупились. Насколько я понял, обоняние у меня действительно отсутствуют. У тех, кто меня конструировал, был выбор. Дать мне обоняние, но еще и прибавить необходимость дышать или лишить того и другого подумав и поспорив, они остановились на втором варианте. Мол, лучше уж пусть будет без носа, тогда его можно будет и в космосе использовать. Кстати, насчет этого тут тоже упоминается. Какая выгода проистекать от такого вот недышащего существа в открытом космосе? Броня у меня — природный скафандр, так что меня смело можно забрасывать хоть на Марс, хоть на Юпитер. Холод — не помеха. Я приспособлен практически к любым более-менее терпимым температурам. От космического холода до раскалённого ядра Земли. С другой стороны, без нюха я не так эффективен в качестве диверсанта. Поэтому взамен они встроили в меня какое-то загадочное чувство направления. Хотелось бы, конечно, знать, что это значит. Пока что я у себя ничего такого не замечал. Но там, где упоминается об этой штуке, написано. «Смотри приложение 2Б». Никаких приложений в этой папочке я не нашёл, так что этот вопрос откладывается на неопределённое время. Но всё это чепуха. Самое главное, теперь я знаю, откуда у меня эти непонятные воспоминания. Согласно этим записям, первый вариант Есхена получился неудачным, потому что был беспросветно тупым. Он не желал ничего делать, а просто вяло передвигался взад-вперёд, И так же вяло шевелил руками. Даже кормить его приходилось насильно, потому как сам он до такой сложной вещи додуматься не смог. Почему так получилось, непонятно. В общем, второму варианту уже пересадили чужие мозги. третьей модели — шимпанзе, а четвертый — собачьи. И опять прокол. Оба объекта почти моментально свихнулись, озверели и даже прикончили кое-кого из своих создателей. Хм... Не могу сказать, что мне их так уж сильно жаль. Дальше уже можно догадаться. Мне и безвременно погибшей шестой модели тоже был вставлен чужой мозг, но на сей раз человеческий. Чей? Неизвестно. Во всяком случае, здесь об этом не говорится. Итак, раньше я все-таки был человеком. Вот только остается неизвестным, получили ли эти доктора мой мозг уже после моей смерти, Или я прямо тут поблизости скончался, где-нибудь на операционном столе? В любом случае, вся информация, прямо или косвенно касавшаяся моей личности, была стерта. Сама стерлась или кто-то постарался, тут уже не определить. Сохранилась только нейтральная, та, которая может иметься у любого гражданина России. знание языка, современных реалий, кое-какие сведения из разных областей, научных и не очень прочтенные книги и просмотренные фильмы, ну и все такое прочее. А вот интересно, я еще какие-нибудь языки знаю? В смысле, кроме русского. Так-так, пороемся в извилинах. Нет. С сожалению, вынужден констатировать, что кроме нескольких случайных затерявшихся французских фраз, никаких других языков не откопалось. Ну, там еще с десяток английских слов, столько же немецких, 3 четыре испанских и итальянских. Обычный багаж человека, никогда чужие языки не учившего. Но в школе я, наверное, изучал французский. На нём я хоть и с трудом, но могу выдавить предложение другое. И всё-таки, что тут ещё сказано о мозге для модели номер пять? Так, для шестой использовался женский мозг. Бедная мадам, какое должно быть потрясение она испытала? Может быть, от того-то она и скончалась? От лишних нервов? Не все же такие твердокаменные, как я. Блин, даже как ты невольно начинаешь гордиться собой. Но что там обо мне? А, вот. Для пятой модели взят мозг мужской, нетронутый тлением, неповрежденный. Ага, дальше еще интереснее. При жизни объект обладал ростом, равный росту модели номер пять и таким же объемом черепной коробки. Легкое расстройство психики, лунатизм, неврозы. Шизофрения в начальной стадии. Характер стойкий, нордический. Но прямо досье из гестапо. А где более точные данные? Хоть возраст мой назовите, а то я даже не знаю, молодой я еще или уже пенсионер. Хотя догадываюсь, подобные вопросы их волнуют слабо. Однако сюрпризец. Это я, выходит, чуть ли не сумасшедший? А что же они чего получше не нашли? И почему сейчас я в себе никаких отклонений не замечаю? Может, я, конечно, где-то ошибаюсь, но, на мой взгляд, со мной все в порядке. Или сумасшествие стерлось вместе с памятью? Да нет, не может быть. Нет, ну ё-моё, что же это делается? Взяли невинного человека, прикончили. Что-то я сомневаюсь, что они мои мозги по почте заказали. Скорее уж просто взяли кого-то, кто под руку подвернулся. Да вот хоть охранника какого-нибудь. Им такими и положено быть. Крепкими, здоровыми, плегматичными. Хотя, конечно, лунатизмы и все такое. Но ладно бы просто прикончили. Так ведь еще и запихали после смерти в тело своего драгоценного биооружия. Слово-то какое. Нет бы просто. Монстр. Монстр Франкенштейна. Вот кто я такой. В баке родился. Папа мой докторский скальпель, а мама трубка с раствором. Глава вторая. «Ладно, нервы у меня крепкие, выдержу. В конце концов, в моем положении есть и светлые стороны. Я теперь как минимум умею летать». Утешившись этой мыслью, я методично и скрупулезно исследовал эту дурацкую лабораторию, ставшую для меня родильной палатой. Работать сразу шестью руками было немного непривычно, но я быстро освоился хорошему легко привыкаешь, и, надо признать, шесть рук куда удобнее двух. А эти когти? Никаких инструментов не надо. Отлично заменяют что угодно, от отвертки до кусачек. В помещении имелось несколько шкафов различного размера, но, увы, ничего интересного я в них не отыскал. Всякие банки, склянки, ножи, скальпели и тому подобный никчемный мусор. Один был до отказа заполнен всяческого рода бумагами, в которых уважаемые профессора подробно описывали процесс создания меня и моих предшественников. Правда, продолжались эти записи только до 1996 года. Скорее всего, именно тогда они окончательно перешли на электронный документооборот. Жаль, что компьютер разбит. «Уж там-то наверняка бы отыскалась информация о моём доноре». В смысле, о том несчастном, который одолжил мне свой мозг. Жаль его, кем бы он ни был. А вот интересно, я — это он и есть, или всё-таки я — пятая модель проекта Ицхен, а тот неизвестно не имеет ко мне никакого отношения? То, что у меня его память, но ну, какая-то её часть, ещё ничего не означает, мало ли у кого чья память. Ладно, с этим мы разберёмся. Для начала следует узнать, кем он был. А то если депутат — это одно, а если уголовник — почти то же самое, если вдуматься. Итак, с лабораторией мы покончили, и есть хочется всё сильнее, так что, пожалуй, самое время эту лабораторию покинуть. Тем более, что надоело она мне уже хуже горькой редьки. Хорошо ещё, что процарапываться сквозь дверь не пришлось, хватило отодвинуть задвижку. Ох ну и коридорище!» Километра, может, и нет, но уж половинка, точно. Мой личный рудом в самом конце, на отшибе. Помнили, видать, мудрицы занюханные, каких делов может натворить проект? А, ладно, просто и Яцхен. Имечко так себе, но пока что сойдёт. Надо же себя как-то называть. Так, а это ещё что такое? Ещё один труп. Стоит себе возле стенки, словно так и надо, но явно мёртв. А почему тогда не падает? «Ууу, как! Это кто же его бедолагу ломиком к стене прибил?» «Да как глубоко ломик ты загнали! Из груди доктора только самый кончик виднеется. По всему, видать, тот же самый маньяк, что доктор Истеклова приходовал. Почему-то мне всё сильнее кажется, что живых я на базе уран не отыщу. А тебя-то как зовут, болезный? Карточка на груди имеется, но уж больно его кровищей забрызгало. Вот ведь... Точно бы стошнило, кабы не мои нервы. Фамилия заканчивается натин, Но это мне ничего не говорит. По крайней мере, этот не доктор, ассистент всего лишь. Через пару минут я напоролся на очередного мертвеца. Этот, похоже, перед смертью пытался куда-то ползти. По позе видно. Но уж больно зверски его прикончили. Брюхо распороли и кишки вытащили. Интересоваться фамилией уже не хочется. Что же это получается? Весь персонал базы действительно мертв? И я здесь один? Но в таком случае сюда рано или поздно непременно кто-то явится. Какой бы секретной базы ни была, кто-то не ней все-таки должен быть в курсе. И кто-то, без сомнения, поддерживать с ней связь. А что, интересно, подумают спасатели, найдя большую гору трупов, а рядом с ней гордого меня. Тут и без гадалки не трудно ответить. Меня же и запишут в главные подозреваемые из-за моих необычных, внешних данных меня, скорее всего, не станут арестовывать и отправлять на допрос с последующим следствием и судом присяжных. Прямо тут же и расстреляют. Конечно, природная броня – штука полезная. Да только вряд ли у парней, что прилетят инспектировать эту базу, не окажется приличного оружия. А против хорошего автомата вряд ли защитит даже эта скорлупа. Шарахнут разок в башку, и полетела душа в рай. Во второй раз. А жить хочется. Я слишком молод, чтобы умирать. Мне всего несколько часов от роду. Значит, следует по-быстрому исследовать эту базу. Найти все, что касается моей личности, и сматываться по-добру, по-здорову. Но их всех с этими дурацкими экспериментами. Устроили тут остров доктора Моро, а я расхлебывай. Хорошо бы еще, конечно, попытаться выяснить, что за чертовщина здесь произошла. Тип, который мог истребить такую толпу народу? Ха, а с чего я, собственно, взял, что он был один? В общем, от такого типа или типов добра ждать тоже не приходится. Совсем не факт, что, закончив со своим, без сомнения, тоже чем-то оправданным делом, он отправился домой пить пиво и смотреть футбол. Следующие несколько минут я осматривал ближайшие лаборатории. Большинство дверей были открыты, а той и распахнуты настежь, но встречались и запертые. Пришлось поработать когтями, и, надо признать, они проявили себя с самой лучшей стороны. Достаточно было провести одной из рук по замку, чтобы тот развалился надвое. Впрочем, внутри я не нашел ничего интересного. Всякие приборы, бумаги с бессмысленным для меня, текстом, минимум мебели и, конечно, трупы. Их было много, все приняли смерть по-разному, но неизменно, предельно зверским способом. Особенно мне запомнился один пожилой профессор, которому вырвали позвоночник и обвязали вокруг его же шеи. Отвратительно. По крайней мере, голод я утолил. Нет, я не стал грызть мертвецов, до этого, к счастью, не дошло. В одной из лабораторий я тыскал небольшой холодильник, а в нём некоторое количество продуктов. Оказывается, я очень прожорливый, а по весу и не скажешь. Все, что там было, я съел и по-прежнему голоден. Остались только мороженые пельмени в упаковке. Почему-то они вызвали у меня сильное отвращение. Может быть, я их ненавидел, когда был человеком, а может быть, я с хеном они строго противопоказаны. Не берусь судить. Но все остальное я съел. От бутербродов с любительской колбасой до лапши быстрого приготовления. Варить мне её было не в чем, так что пришлось проглотить как есть. В процессе еды я сделал ещё одно открытие насчёт себя. Чувства вкуса у меня тоже нет. Если бы я закрыл глаза, то и вовсе не понял бы, что именно ем. Хрустит что-то на зубах, а что именно — непонятно. Конечно, этих учёных можно понять. Чувство вкуса мне в работе уж точно не пригодится, а значит, и нечего меня баловать. Но ведь обидно. Лишили ещё одного удовольствия. Из чувства противоречия я съел и пельмени. Раз уж мне всё равно, что поглощать, так пусть и они тоже пойдут в общий котёл. Пришлось, правда, закрыть глаза, видеть их по-прежнему не мог. Никаких неприятных ощущений не последовало. Кстати, глаза мне пришлось закрывать руками. Век для меня тоже не предусмотрели. От пыли глаза защищены, и ладно, а на мои удобства им всем начхать. Хорошо еще, что рук целых шесть. Набивая желудок, я время от времени посматривал на очередные трупы, найденные в этой комнате. Один из них, совсем молодой парень, выглядел так, будто его долго массажировали морковной теркой. Пожилая дама, лежащая поблизости, напоминала плена рот разрезан почти до позвоночника. Ничего, аппетит не испортили. В следующей лаборатории я нашёл ещё один бак, похожий на мой собственный, только чуть поменьше и не такой грязный. Что интересно, он был аккуратно открыт, а рядом стояла небольшая лесенка. А на лесенке висел очередной труп. Ему кто-то разбил голову об этот же бак. Присмотревшись, я понял, что сделать такое можно было только сверху. Следовательно, неизвестный убийца как раз из этого бака и вылез. Я хотел поподробнее изучить эту родильную палату, но мой сверхчувствительный слух неожиданно засёк слабый звук, доносящийся из соседней палаты. Стон. Человеческий стон. Конечно, я тут же всё бросил и понёсся к неожиданно обнаружившейся живой душе. Кабинет по соседству, скорее всего, был чем-то вроде комнаты отдыха, мягкая мебель, цветы, даже телевизор, ещё компьютер, но тоже сломанный как и все остальные компьютеры, найденные мной до этого момента. Но эти мелочи я отметил только краешком глаза. В первую очередь меня привлёк предмет, лежащий на одном из диванов — живой человек. Первый живой человек увиден с тех пор, как я родился. С первого взгляда я понял, что времени у меня мало, он недолго останется живым. Мужчина лет пятидесяти. С атлетической фигурой. На голове заметно седина, но не слишком много. По-видимому, обладает железным здоровьем и только этому обязан тем, что всё ещё жив. Поскольку у него отрезаны ноги в верхней части бедра. То, что он до сих пор ещё не истёк кровью, было настоящим чудом. Конечно, он кое-как перевязал себя, воспользовавшись отныне ненужными штанинами, но помогало это слабо. Профессор Барсуков. Прочёл я на карточке. Я двигался совершенно бесшумно, и в первый момент он меня не заметил. Но уже в следующий до него дошло, что в палату явились непрошенные посетители, и глаза изувеченного испуганно выпучились. Интересно, с чего бы вдруг? «О, нет!» – расслышал я его шепот. «Еще и этот!» «Я могу вам чем-то помочь?» – вежливо спросил я. Прозвучало это суховато, но исключительно из-за тембра моего голоса. как «Ты говоришь?» — обрадовался профессор. «Ты можешь говорить? Так ты все-таки получился удачным! Хоть какое-то утешение!» «Рад за вас, Станислав Константинович!» «А откуда ты знаешь...» «Ах да, конечно, карточка! Ты себя хорошо чувствуешь?» Неожиданно забеспокоился Барсуков. Прозвучало это очень смешно. Он-то уж точно себя чувствовал хуже некуда. «Просто прекрасно!» «Что здесь произошло?» «Это все палач!» виновато пробормотал профессор. «Я с самого начала подозревал, что с ним что-то не так, но такого...» «Палач? Кто это такой?» «Эксперимент, как и ты!» Криво усмехнулся Барсуков. «Только не такой удачный. Вас создавали параллельно, почти по соседству». «Я знаю, я нашел его баг. Репликатор». Эти приборы называются матричными репликаторами. Мы выращивали в них искусственных существ. Монстров, вы хотите сказать? Повторяю вопрос. Что это за палач? Говорю же, эксперимент. Начал раздражаться профессор. Мы пытались создать существо, способное проникать сквозь материальные объекты. Над проектом палач работали почти 17 лет, и позавчера его наконец-то закончили. Кто же мог подумать что все так обернется проникать сквозь вы хотите сказать проходить сквозь стены станислав константинович разве такое возможно отчасти да кивнул профессор если его здесь нет а двери по-прежнему закрыты значит у нас все получилось наш отдел полностью герметичен палач не смог бы выбраться отсюда без этой способности а много на вашей базе таких отделов таких как наши «Тринадцать. Наш работал над тремя проектами. Палач, Живой нож и Ицхен. Вот, кстати, Станислав Константинович, может быть, вы удовлетворите мое любопытство. Как расшифровывается Ицхен? Емщиков, Свигель, Хитров, Евсеев, Надежин». Слабо улыбнулся Барсуков. «Первой буквой фамилий тех, кто тебя сконструировал, в порядке старшинства. Я должен был догадаться». А что я вообще такое? Я прочёл лабораторные записи, но понял не так уж много. Ты читать умеешь? Искренне удивился профессор. Вот это действительно сюрприз. Как жаль, что я не дожил до твоего пробуждения. Вообще-то дожили, но вы правы, жить вам осталось недолго. безжалостно подтвердил я. И пока вы ещё живы, принесите хоть какую-то пользу, поделитесь знаниями. Я не так уж много знаю о тебе. Печально вздохнул Барсуков. «Я в основном занимался палачом, а всё-таки... Ты — биооружие для диверсий заказных убийств. Тебя заказала внешняя разведка, какие-то там спецслужбы. Не знаю точно, я никогда этим не интересовался. В тот год у них сменилось руководство, и новый начальник заказал нам сразу четыре... существа. Живой нож, яцхен, палач и... и ещё один». Проект номер 16, самый секретный из всех. Ему выделили целый отдел, о нём я вообще ничего не знаю, даже название. А кем я был раньше?» Перебил я его. «То есть как?» – удивился профессор. «Раньше ты никем не был, клеточной массы в чане, вот и всё. Ты родился здесь, в нашем репликаторе». Я имею в виду, кому принадлежал этот мозг. Я намекающе коснулся затылка. «Кем я был, когда был человеком?» «А это ты откуда узнал?» недовольно проворчал Барсуков. «Вот ведь недотёпы! Сколько раз я им говорил, не разбрасывайте записи, где попало!» «Ладно, теперь уже не важно. Конечно, это запрещено, но по-другому у нас не получалось. Уважительная причина!» насмешливо кивнул я. «Да я-то всё равно не знаю, чей это был мозг!» снова вздохнул профессор. «Этим занимался Краевский. Где-то раздобыл свежий материал и отдал нам. Он никому не докладывает, где что берет». «Кто такой этот Краевский?» «Тоже профессор. Он тогда курировал проект «Зомби». «О нет, об этом я не подумал. Палач же разбил все компьютеры, теперь вирус на свободе. Черт, черт, черт!» «Что еще за вирус?» «Станислав Константинович, сколько же сюрпризов на вашей базе?» «Очень нехорошая вещь», — пролепетал Барсуков. Этот вирус мгновенно распространяется и заполняет все доступное пространство. Но, к счастью, очень быстро разлагается. К нам он не проник, наш сектор герметичен, но вся остальная территория, и уж палач-то обеспечила его материалом. Я слышал шум. Что за болезнь? Это не совсем болезнь. Человек, зараженный вирусом зомби, через 15-20 часов умирает сам. Но даже если убить его раньше, это все равно ничего не изменит. После смерти его труп поднимается и начинает снова ходить. «Станислав Константинович, это уже мистика какая-то», — не поверил я. «Да ну!» — злобно покосился он на меня. «А ты сам, не мистика! Посмотри на меня, эксперимент! Я умру через час-другой! Думаешь, я стану сейчас врать?» «Может быть, у вас бред», — предположил я. «Не бред!» — еще сильнее разозлился профессор. Говорю тебе, заражённый после смерти оживает. Видишь ли, мозг даже после смерти сохраняет определённую активность и довольно долго, около полутора месяцев. В течение этого времени его ещё можно оживить, конечно, не до конца, на уровне самых низших животных. Ходячий труп будет двигаться и нападать на живых существ. Самые примитивные инстинкты, понимаешь ли, пожрать бы, вот и всё. И они остаются заразными». «Любой, укушенный одной из этих тварей, сам после смерти превратится в ходячего мертвеца». «Обитель зла смело Йовович», — саркастично подытожил я. «Думали, я этот фильм не видел?» «Какой еще фильм?» — скрипнул зубами Барсуков. «Как ты вообще можешь что-то помнить? Я же сам очищал твою пам «Ой, вот значит как». «Что ж, Станислав Константинович, поздравляю, вы замечательно справились со своей задачей!» «Прости», — сконфуженно промямлил Барсуков. «Прости, я не думал, я не хотел». «Естественно. Кто я для вас?» «Эксперимент?» «Сырье. Получился неудачным? Спустим в унитаз. Удачным? Получим премию. Но я вас прощаю, потому что умирающих положено прощать». А вы очень скоро умрете станислав константинович и знаете мне вас совсем не жалко потому что вы сами во всем виноваты нельзя создать монстра а потом удивляться что он вас сожрал кто это сказал заинтересовался барсуков как кто я нет а разве это не цитата не помню сухо ответил я вы приложили немало усилия чтобы я ничего не помнил но пойми взмолился он. «Пойми, если бы я оставил тебе память, ты бы нас возненавидел. Ты же был человеком, а стал... Что ж, зато теперь я вас просто обожаю. Люблю всем сердцем. Думаю, я оставлю вас, Станислав Константинович. Вряд ли вы сможете сказать мне еще что-то интересное». «Подожди». Его глаза испуганно округлились. «Прошу тебя, останься. Я не хочу вот так, в одиночестве. Хотя бы ты». «Хотя бы я, да?» «Нет уж, обойдетесь, любезный». «Ну куда ты собрался идти? Куда ты пойдешь в таком виде?» «Не знаю. Для начала постараюсь выбраться с вашей базы, а там посмотрим. По крайней мере, я умею летать, так что какой-никакой выбор у меня будет. Здесь-то я уж точно не останусь». «Послушай», – прохрипел Барсуков. «Послушай, что я скажу. Может быть, хоть раз назовете меня по имени?» осведомился я. «Оно вообще у меня есть?» Барсуков сконфуженно замолчал. Потом вдруг что-то вспомнил и обрадованно закивал. «Есть, есть! Яков! Мы все называли тебя Яшкой, а иногда Яковом Николаевичем. Профессора Ямщикова звали Николаем». «Хоть что-то. Так что вы хотели сказать? Я... я дам тебе несколько полезных советов. Во-первых, найди главный сервер». Простые компьютеры Палач уничтожил, но главный должен был сохраниться. А с чего это он вдруг стал ломать компьютеры? Ошибка в программировании. Он стремится уничтожить все, обладающее разумом. Компьютеры? И их в том числе. Он сам наполовину робот, с его точки зрения компьютеры тоже разумны. Ладно, я найду главный компьютер. Что дальше? Он в первом секторе, на самом верху. Войди под моим именем, пароль QWERTY. У меня был высокий доступ, ты получишь любую информацию. Ну, кроме особо секретной. Найди там файл ЕСХЕН, там и тебе. Прочти о чувстве направления. Я не знаю, что это такое, его конструировали без меня, но оно в тебе есть. Еще найди папку профессора Краевского. Только он знал, кому принадлежит твой мозг. Если он не записал этого там, тебе придется искать его самого. А разве он не умер с остальными? Удивился я. «Три месяца назад он уволился. У нас обычно не увольняются, мы все подписку давали. Но у него такие связи. Не знаю, где он сейчас, но в компьютере должен быть его адрес. Или хоть что-нибудь». «Спасибо, Станислав Константинович». Благодарно кивнул я. «Что-нибудь еще подскажете?» «Да, ты должен покончить с ними». «С кем?» «С палачом. исходящими трупами». Если вирус освободился, их должно быть очень много. Прошу тебя, Яша, умоляю, палач не остановится. А вирус? Вирус-зомби, потенциальная угроза для всего человечества. А вы уверены, что мне это по силам? Уверен, тебя создавали как раз для этого. Палач гораздо слабее, его единственное преимущество – хождение сквозь стены, в остальном ты его превосходишь. Но как я его найду? Чувство направления. Оно как раз для этого. Прочитай, как им пользоваться. Прочитай еще и файл «Палач». Там про него. Хорошо, что ты умеешь читать. «Станислав Константинович, вы еще можете говорить?» «Похоже, я уже умираю», – прошептал он. «Запомни, ходячим трупам нужно отрезать голову, иначе их не убить, разрушить мозг. А лучше сожги их. Возьми напалм на складе». Там есть еще несколько бомб и хороший огнемет, на всякий случай. У нас разные случаи бывали. Правда, против палача оружия нет, на него мы не рассчитывали, но твоих когтей должно хватить, или кислоты». Договорив последнее слово, он замолчал. И молчал довольно долго. «Станислав Константинович», — окликнул его я, — он не ответил. Подойдя поближе, я понял, что он уже умер. Произошло это так тихо и незаметно. Почему-то именно сейчас я вспомнил, что так и не спросил у него о третьем проекте — загадочном живом ноже. Интересно, что бы это могло быть? Судя по названию, тоже ничего хорошего. И этот палач. Как он выглядит хотя бы? Почему-то я сильно сомневаюсь, что мне удастся расправиться с ним так легко, как обещал профессор Барсуков. Чудовище, которое уничтожило персонал целой базы. По крайней мере, человек 100 Да уж, он просто обязан быть очень опасным. Да еще и ходит сквозь стены. Никаких следов живого ножа я не отыскал. Зато мне удалось найти еще три маточных репликатора, и два из них были совсем крохотными, не больше банки из-под огурцов. Скорее всего, в большом содержалась шестая модель яицхена, а в маленьких – живые ножи. Если все так и обстоит, этот загадочный проект должен быть очень маленьким, не больше обыкновенного ножа, не живого. Значит, следует глядеть в оба. Такого маленького монстра я могу и не заметить. Обнаружив еще пяток трупов в разнообразных позах, я наконец-то нашел выход из сектора. Да уж. Вряд ли подобную дверцу возьмет и динамит. Этот толстенный стальной блин запечатывал комплекс лабораторий, производящий чудовищ. Намертво. И как же интересно я могу преодолеть эту преграду. Для того, чтобы открыть эти ворота, следовало ввести код из шести цифр. Я набрал первое, что пришло в голову. 1 два, три, 4 5 6 Пискнула красная лампочка. Все это нехитрое действо заняло от силы секунд пять. Но сколько же мне потребуется времени, чтобы перебрать все варианты? Так, попробуем подсчитать. Существует ровно миллион комбинаций из шести цифр. От шести нулей до девятьсот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти. Кладем на одну комбинацию пять секунд. Перемножаем. Пять миллионов секунд. То есть 80 с лишним тысяч минут. Почти тысяча четыреста часов. 58 суток. Примерно два месяца. И то, если не отвлекаться на сон и пищу. Совершенно нереально. Встает вопрос. «Знал ли код профессор Барсуков? Безусловно, не мог не знать. Почему же тогда он не сказал его мне? Может быть, просто забыл или не успел?» «Нет, это вряд ли. В его списке инструкций это должно было идти под номером один. Следовательно, профессор, мир его праху, был уверен, что мне этот самый код не особенно и нужен. Значит, остроты моих когтей хватит на то, чтобы прорезать себе дырку». По-моему, логическая цепочка вполне четкая. Итак, попробуем. Для начала я выпустил один единственный коготь и неуверенно коснулся им блестящей поверхности. Нет, я уже убедился, что мои лезвия способны на настоящие чудеса, но этот сейф выглядел воистину неприступным. Впрочем, опасения оказались напрасными. Коготь вошел в металл так легко и свободно, как будто там заранее было для него отверстие. Я подивился такой режущей способностью своих ноготков и уже смело выпустил все остальные. Дверь оказалась чересчур толстой, и мои когти не прорезали ее насквозь, так что пришлось кромсать сталь по кусочку. Много времени это не заняло. Рук у меня шесть, а скорость работы такая, что со стороны я, наверное, напоминал дрель. Металлические осколки разлетались в разные стороны, как из-под отбойного молотка. Многие попадали в меня. Больно не было. Я не засекал время. Вообще-то у меня и часов нет. Но, думаю, прошло не больше 20 секунд до того момента, как в стальной стене образовалась дыра, в которую я мог пролезть. Правда, пришлось обвернуть крылья вокруг тела на манер плаща, но так даже удобнее. Я кое-как протиснулся со свежевырезанное отверстие и встал посреди очередного коридора. С этой стороны двери было написано «Четвертый отдел». Третий уровень секретности. Конечно, мне это мало что говорит. Глава третья. С первого же момента я понял, что россказни профессора о вирусе, оживляющем живых мертвецов, могут оказаться правдой. Судите сами. Прямо передо мной красовалось внушительное пятно крови, чётко утверждающее, что на этом месте кто-то отдал Богу душу очень метко прозванный палач продолжал свое грязное дело. Эту жертву он прикончил на манер Христа, прибив ее руки и ноги, но ну, не к кресту, а прямо к стене, но это не суть важно. Понять это было нетрудно. Три гвоздя из четырех по-прежнему торчали в стене, четвертый валялся рядом. Один из них был забит особенно глубоко, и на нем по-прежнему висела кисть руки, человеческой, без сомнения. Но больше ничего не было остальное тело куда-то подевалось. Ну а поскольку именно на этом месте начиналась и уходила дальше по коридору цепочка кровавых следов, которая, однако, быстро заканчивалась, следовал очевидный вывод. Если человек, прибитый гвоздями к стене, хладнокровно вырывает свои конечности из этих самых гвоздей и также хладнокровно расстается с рукой, захваченной особо неподатливым гвоздем, а после этого абсолютно спокойно удаляется, делая вид, что ему совершенно не больно, Судя по следам, шёл он ровно, не шатаясь и не останавливаясь. То кто он после этого? Правильно, ходячий мертвец. Я внимательно прислушался к царившей вокруг тишине. Где-то капала вода, но больше я ничего подозрительного не услышал. В отличие от ярко освещённого четвёртого отдела, в этом коридоре было полутемно. На потолке торчали точно такие же лампы, как и там, но горела в лучшем случае одна из пяти. К счастью, глаза у меня оказались просто превосходные и подобные мелочи меня не касались. И всё же двигался я как можно осторожнее. Если уж меня программировали для диверсий и убийств, будем работать по программе. Может быть, вообще переместиться на потолок? Я уже пробовал. По потолку я могу передвигаться так же быстро, как и по полу. Даже хорошо, что я такой лёгкий. Мой вес выдержит даже гнилая штукатурка. Чем дальше продвигался по темному коридору, тем отчетливее видел различия между четвертым отделом и остальной частью станции Уран. Там валялась уйма людей, убитых с разной степенью жестокости. Здесь не было ни одного. Зато частенько встречались кровавые лужи, пятна и отпечатки. Там были сломаны только компьютеры, все остальное пребывало в целости и сохранности. Здесь словно прошла орда варваров. Все было порушено и разгромлено. И никого вокруг. «Было, секунду назад. Я даже не сразу заметил эту фигуру. Таким незаметным он был на фоне серых стен. Похоже, человек. Две руки, две ноги. Ростом немного ниже меня. Закутан в мутно-серый плащ из какой-то шерсти. Лица не видно. Наглухо закрыта резиновой маской, похожей на приплюснутый противогаз. Даже глаз не видно. Пара грязных стекляшек, и только-то». Он стоял совершенно неподвижно, глядел на меня и ничего не говорил. «Палач?» — неуверенно спросил я, так и не дождавшись от субъекта каких-то действий. Неизвестный тип молча покачал головой. «А кто тогда?» Он по-прежнему сохранял молчание. Я сделал шаг вперёд, стоит и молчит. Ещё шаг, всё по-прежнему. Третий, и вот тут-то он и среагировал, но совсем не так, как я ожидал. Собственно, я ожидал всего, что угодно, но только не того, что он просто возьмет и растает в воздухе. «И что это такое было?» Задумчиво спросил я сам у себя. Если бы неизвестный ушел сквозь стену, вывод был бы однозначным. Палач. Но он просто исчез. Беззвучно, бесследно. По крайней мере, нападать он на меня не нападал. Внимательно осмотрев то место, где он стоял, и так и не найдя ничего путного, кроме пятнышка пролитой жидкости темно-желтого цвета и чего-то засохшего плевка, я внес в данный случай свой список загадок и двинулся дальше. В одной из попавшихся лабораторий я неожиданно обнаружил уцелевший маточный репликатор. Там внутри плавало нечто, больше всего похожее на дождевого червя, только и 4 метров длиной. Еще у него была пара коротеньких щупальцев возле головы и чересчур крупный рот. Но зубов внутри я не заметил, только какая-то странная пластинка. Возле этого репликатора я заметил папку с бумагами, похожую на ту, из которой я извлёк столько полезной информации о своём проекте. На ней горделиво красовалась «Проект Червь». Интересно, для чего кому-то мог потребоваться гигантский червяк? Его-то уж точно не удастся применить в качестве биооружия. Конечно, можно прочесть эти записи и узнать все в подробностях, но у меня и не так много времени, чтобы тратить его на пустое любопытство. Побродив еще по коридорам, я отыскал лестницу наверх. Вниз ходу не было, следовательно, я нахожусь на самом нижнем уровне. База-то подземная. Еще здесь обнаружился лифт, но поскольку кабина была открыта и большая часть пола просто отсутствовала, я заключил, что он сломан. Пришлось плюхать по лестнице. И вот тут меня ожидала еще одна встреча. Примерно на середине лестницы стоял, печально опустив голову, мужчина в докторском халате. Волосы седые, правая рука неестественно вывернута, на одежде заметны следы крови. Вообще-то он был заляпан кровью с ног до головы, но надо же соблюдать вежливость. Увидев меня, мертвец, а что это именно мертвец, я нисколько не сомневался, поднял голову и хищно оскалился. Глаза у него были потухшие и ужасно бледные, как будто обесцвеченные. Уж не знаю, думал ли он сейчас о чём-то или просто проголодался, но он решительно двинулся на меня, протянув руки вперёд, словно бы желая обнять вновь обретённого родственника. «Не советую», — негромко сообщил я. «Не то чтобы я надеялся, что ходячий труп прислушивается к доводам разума, но попытаться я был должен. Зубы обломаешь». Как и следовало ожидать, мои слова на него не подействовали. Бертвяк двигался ужасно медленно. Видимо, сказывалось трупное коченение. Однако нас разделяли каких-то 3-4 метра, и их он преодолел достаточно быстро. Дальнейшие мои действия были чисто рефлекторными. Когти выскочили из пазух словно сами собой. Все шесть рук одновременно взметнулись в воздух и стали быстро-быстро полосовать нападающего на ленточки для бескозырек. Помня совет профессора Барсукова, я стремился лишить труп головы. Удалось это без труда, для когтей, способных разрезать даже нержавеющую сталь. Плоть этого мертвяка была просто детской игрушкой. Он не успел меня даже коснуться. После того, как обезглавленный труп упал на ступеньки, я задумчиво на него уставился. Сейчас он ничем не отличался от обыкновенного человеческого тела. Как-то не верилось, что всего минуту назад он двигался и стремился меня убить. Более того, сожрать. Хотя сомневаюсь, что мое мясо пришлось бы ему по вкусу, если оно вообще присутствует под этим хитиного чешучатым панцирем. Наверху меня уже поджидали. Десятка-полтора живых мертвецов стояли на лестничной площадке, тупо на меня пялись. Я невольно задумался. А почему, если эти твари такие прожорливые, они не жрут друг друга? О расовой солидарности смешно даже говорить. Скорее всего, вирус, заразивший их, запрещает им нападать на себе подобных. Такое вот табо на генетическом уровне. Зачем это сделано, понять нетрудно. Этот жуткий вирус задумывался в качестве оружия. А что толку с армией, если её солдаты пытаются сожрать друг друга? В таком случае интересно, как они отличают своих от чужих, и нельзя ли как-то одним из них прикинуться? Обдумать этот вопрос как следует я не успел. Отряд мертвецов, словно очнувшись от оцепенения, двинулся на меня. Они шли молча и очень медленно, глядя пустыми безразличными глазами. И от всего этого было страшно вдвойне. Не мне, впрочем. В пирамиде чудовища и схены на несколько ступеней выше каких-то дурацких зомби. Рефлексами меня снабдили отменными. Я прыгнул прямо в центр толпы мертвецов и превратился в живой смерч, ощетинившийся кучей лезвий. Я резал и колол, рубил и кромсал. Одному из тропов я даже перекусил шею, хотя при этом меня чуть не стошнило. Они, в свою очередь, пытались процарапать или прогрызть мою броню, но эффект от их усилий оставался равным нулю. К тому же у меня было явное преимущество в скорости. Они двигались в 3-4 раза медленнее обычного человека, а я в 3-4 раза быстрее его же. Но я даже не особо увертывался. Пусть уж потешатся перед смертью. Уже второй по счёту. Через пару минут всё было кончено. Передо мной лежало полтора десятка обезглавленных мертвецов. А я? Я ужасно изгваздался в их внутренностях. Что интересно, хвост всё это время спокойно болтался где-то сзади, лишь время от времени проводя отвлекающие манёвры. По-видимому, мои рефлексы также понимали, что даже самый смертельный яд никак не повредит ходячему трупу. А значит, нечего особо и напрягаться, хватит с них и когтей. Через некоторое время я отыскал ванну. Вряд ли эта ванна предназначалась для мытья, скорее уж для каких-нибудь опытов. Но у нее имелся кран, из крана лилась вода, а больше во мне было и не нужно. Я старательно очистил себя с головы до ног, вновь поразившись широким возможностям моих когтей. Выпущенные всего на четверть длины, они отлично поработали в качестве жесткой мочалки. Кстати, мне кажется, что в скрытом состоянии они прячутся не в пальцах, а еще глубже. Где-то в самой ладони, иначе мои персты не были бы такими гибкими и ловкими. Новые мертвецы пока не появлялись. Я был уверен, что мы чуткий слуг засечет их, тем более, что эти безмозглые создания даже не пытались таиться. Стратегия их чрезвычайно проста. Тупо идти к жертве, а потом также тупо нападать. Думаю, мертвец способен воспользоваться каким-нибудь оружием, если оно будет под рукой. Настолько-то они все же соображают. Но пистолет он будет использовать так же, как и камень, просто ударит им свою жертву. Хотя, может, и нет. Не было случая проверить. На втором уровне матричных репликаторов было меньше. Зато всякого оборудования и техники больше. И сами лаборатории были гораздо больше, а компьютеры встречались чаще. В очередной лаборатории я отыскал еще одно биооружие. Или нечто другое, хотя не знаю, как можно применять подобное создание. Оно плавало в репликаторе размером с хороший бассейн и выглядело так, словно сдохло пару месяцев назад. Больше всего мой товарищ по несчастью походил на плезиозавра с очень удлиненными шеей и хвостом, а также парой длиннющих щупальцев и еще одной усов. Туловище было относительно невелико, да и вообще эта тварь совсем не выглядела опасной. Она явно не могла передвигаться по суше. И я не заметил у нее чего-то хотя бы отдаленно напоминающего оружия. Я бы освободил его, если бы знал, как это сделать. Хотя нет, даже тогда бы не освободил. Где гарантия, что это не безмозглое чудовище, которое тут же пожелать мной перекусить? А если и нет, что я с ним буду делать? До ближайшего водоема идти далековато, не тащить же я такую тушу на себе. Да и вообще, что мне с этого пользы? Может быть, я рассуждаю эгоистично, но тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, меня выращивали не для спасения и утешения а для разрушения и умерщвления. По соседству с этой родильной палатой располагалась еще одна, покрупнее. Я давно слышал доносящиеся оттуда звуки, но не спешил проверить их источник. Они больше всего напоминали те, что издают при движении ходячие трупы. Прочитав на двери «Проект зомби», я еще больше уверился в своих подозрениях. И я не ошибся. В глубине лаборатории медленно передвигался мертвец. В отличие от остальных, он был облачен в прекрасный деловой костюм серый с искрой. На шее у него виднелась разошедшаяся рана, а левую ногу он подволакивал, как будто та была сломана, и все же выглядел куда как лучше своих товарищей. Даже глаза не такие пустые, хотя тоже обесцвеченные. К тому же он не просто стоял столбом в ожидании кого-то, кого можно будет съесть. Он явно что-то химичил с пробирками на дальнем столе и выглядел при этом так, словно действительно понимает, что делает. А потом он сделал нечто, окончательно убедившее меня в том, что этот мертвяк отличается от остальных. Он тихо, но совершенно отчетливо мотюгнулся. «Это что-то новенькое», — изумленно сообщил я. Труп резко повернулся на звук. Он впервые заметил меня, и в его бесцветных глазах отчетливо проступила радость пополам с испугом. Он поднял руку в приветственном жесте и даже снизошел до того, чтобы заговорить со мной. «Привет, друг!» «К... кто ты?» Он то и дело прерывался в самых неожиданных местах, делая частые паузы различной продолжительности. Присмотревшись, я понял, что это из-за сломанной челюсти. Время от времени ему даже приходилось поправлять ее руками. Язык с огромным трудом шевелился в его зловойной пасти «Можно просто, Яков», — усмехнулся я. «Кто я? Неважно. А вот кто ты такой?» «Мертвец. Один из мно... многих. Ви... Эйрус. Я работал над ним. Мен... Меня убили. По... Потом я ужил. Очень занимательная история. Так значит, ты еще одна жертва палача? Пала... Палача? Кто так... Такой палач? Тот, кто убил тебя и всех остальных, если себя это интересует. Один из монстров четвертого отдела. Как и я. Я так и знал. Я з... знал, что... это Эти типы создадут что-то, что шо, шо убьет нас всех. Ну, твой вирус тоже не подарок. Не согласился я. Палыч, по крайней мере, существует в единственном экземпляре. А вот скажи-ка мне, дружок, как это ты умудрился так хорошо сохраниться? Я видел других зараженных. Жалкое зрелище, в общем. С Сыворотка? Я работал над сывороткой? Пр Противоядием. За несколько Несколько минут до по появления этого палача я исп испытал ее на себе. Она не закончен закончена, но от отчас отчасти сработала. Я сохранил сознание и большую часть памяти. Надо же, поздравляю. А ты всегда испытываешь свои микстуры на самом себе. Признаться, я в это не поверил. Что-то я сильно сомневаюсь, что ученый будет использовать себя в качестве подопытного кролика что у него лабораторных животных не нашлось. «Я должен был пережить, испытать ощущение Я долж должен был...» «Рад за тебя. Можно я возьму немного твоей сыворотки? Ну так, на всякий случай». «Не подходи!» Ужаснулся мертвец, поняв, что я собираюсь приблизиться к нему вплотную. «Не бойся, я тебя не трону», — попытался успокоить его я. «Я не боюсь. Сыворотка под...» Подействовала не до конца. Сознание сохранилось, но инс инстинкты все равно давят. Они требуют на напасть на тебя и сож сожрать. Вряд ли у тебя это получится. Разумом я это понимаю, но не инстинк инстинктами. Лучше не по подходи. И сыворотка тебе все равно не по понадобится. Вирус действует только на человека. И его действие все ус усиливается. То есть? — На меня. Через семь-восемь ча часов я окончательно превращу превращусь в такого же, как и все остальные. Я работаю над улучшенной вер версией сыв сыворотки, но времени слишком, слишком мало. Помоги мне, пожалуйста. — И чем же тебе помочь? — осторожно поинтересовался я. — Мне нужно сырь сырье. Сырье! — Какое еще сырье? — Зараженный. «Тела зараж... зараженных». «И только-то? Тогда сходи к лестнице, которая ведет вниз. Я стал там целую кучу твоих бывших коллег». «Нет, мне нуж... нужен живой. Живой зараженный». «Вот так вот, да? Конечно, я могу это сделать». «Пожа... пожалуйста». «А что я этого буду иметь?» эго эгоист!» — возмутился мертвец. «На том стоит мир!» — хладнокровно согласился я. Я тебе ничего не должен, так с чего же должен помогать? Что ты хочешь взамен? Злобно пробурчал Трубка, сесть на меня из подлобья. Даже не знаю, задумался я. А что ты можешь предложить? У меня ничего не нет. Ничего, что могло бы тебе пригодиться. Но ес если ты не поможешь, я превращу превращусь в такого же, к как остальные, и нападу на тебя. Ой, боюсь, боюсь. Презрительно фыркнул я. А это твоя сыворотка. Она сможет помочь остальным? Нет. Ее на надо водить еще по при жизни. Она не воскресит мертвого. Тогда чем же она поможет тебе? Она замедлит превр превращение. У меня будет несколько дней или даже не недель, чтобы создать новое лекарство. Окон окончательное. Еще она подает инс инстинкты. Я смогу спокойно работать. Помоги мне, и я буду твоим должником. Все, что зах захочешь. Я быстро обдумал его предложение. По крайней мере, если я заручусь помощью этого разлагающегося создания, мне будет проще разобраться с главным компьютером. Ладно, жди. Милостиво кивнул я. Кстати, не подскажешь, где здесь можно найти кого-нибудь из сырья? Посмотри в лаб лаборатории справа, через две двери. Дверь заперта изнутри, я не смог ее отк открыть, но там точно кто-то есть. есть А если это не зараженный, а живой? Еще лучше. Буду очень рад, если кто-то спасся. Может быть, он пом поможет мне в раб работе, но вряд ли. По-моему, погибли все. Я еще раз кивнул и направился в указанном направлении. Каково же было моё удивление, когда моё тело рефлекторно опустилось на все восемь конечности и понеслось со скоростью мотоцикла. Со стороны я наверняка сильно походил на какое-то диковинное насекомое. Впрочем, упомянутая мертвецом лаборатория нашлась очень быстро. Дверь тоже продержалась недолго. Несколько разрезов, и в ней образовалось отверстие, достаточное, чтобы в него протиснулись двое таких, как я. Но я не стал заходить внутрь. Вместо этого я просунул в две левых руки и схватил за плечи прячущегося там мертвяка. Я не видел его и не слышал, но откуда-то знал, что он стоит именно там, в этой самой точке. Может быть, наконец-то проявилось загадочное чувство направления? Труп зашипел и попытался вырваться. Но я держал его мертвой хваткой. Два больших пальца — большое преимущество. Длинные острые когти, которые можно вонзить вплоть, проткнув жертву почти насквозь. Ещё больше Будь это человек, я не стал бы его так калечить, но это существо я не собирался. Когда я вытащил его через проём, меня поджидал сюрприз. Это оказался не он, а она. Я уже видел мёртвых женщин в секторе номер четыре, но среди зомби их пока не попадалось. Скорее всего, те трупы, которые я истребил, принадлежали к одной, исключительно мужской группе. При жизни эта дама, вероятно, была весьма симпатичной особой. Но сейчас... Нет, сейчас её нашёл бы привлекательный только законченный некрофил. И только до тех пор, пока она не вцепилась бы ему в горло. Я встряхнул свою пленницу и вонзил когти чуть поглубже, так что они вышли со стороны спины. На неё это не произвело ни малейшего впечатления. Я легко мог убить её окончательно, но мой заказчик просил доставить сырьё живым, так что этого я делать не стал. Шести рук как раз хватило, чтобы спеленать её, как младенца. Я чуть приподнял мертвячку и осторожно понёс её к месту назначения. Вот в этот момент я возблагодарил своих создателей за то, что они лишили меня обоняния. Уверен, воняло от неё омерзительно. «Подойдёт?» — грозно осведомился я, отпуская свой груз. Она немедленно попыталась загрызть меня, и я был вынужден ошвырнуть её в сторону. «Может, ей ноги сломать?» «Хорошо бы!» Довольно кивнул мой знакомый труп. «А лучше от, отрезать совсем, чтоб не убежала. Пом, помоги связать. Мне нужно поработать». Совместными усилиями мы прикрутили нашу добычу к операционному столу. Разумеется, она не переставала шипеть и вырываться и даже умудрилась укусить врача. Но он тоже был мертвецом и не обратил на это внимания. Все это время он старательно отворачивал голову, пытаясь обуздать бушующие инстинкты. Впрочем, мог бы не обуздывать, мою шкуру ему всё равно не прокусить. А почему ты сам не поймал кого-нибудь? Пришло мне в голову. А как? Я не такой сильный, как ты, я бы не справился. У меня нет шести ру рук. Но если бы ты не появился, мне всё равно пришлось бы идти на охоту самому. Ого, а имя-то у тебя есть? Лёва, то есть Лев Игнатьевич, фамилия Святогневнев. «Доктор наук, ответ, ответственный за проект номер восемь под ко кодовым названием названием зомби. Нас было трое. Я, Назаров и Антонов. Все мерт мертвые. Не знаю, куда уж ушли Борис с Аскольдом. Они превратились в зомби. Им с сыворотки не досталось. Может, ты их уже убил? Раньше был еще и Краевский, но он ис исчез уже давно. А все-таки кто ты так...» Такой, Яков. Один из наших монстров. Если так, то над надо поздравить твоего куратора. Наконец-то у нас получилось что-то стоящее. Стоящее? Что ты имеешь в виду? Подозрительно посмотрел на него я. Разумные. Не с, сумасшедшие. Не разваль, разваливающиеся на ходу. Действ, действующие. Хорошо действующие. И я проект Есхен, мрачно представился я пятая модель. «А, как же, как, как же. Слышал о твоем проекте. Хитров раз рассказывал. Мы с Семеном раньше дружили, потом про... правда, но сейчас уже не важно». Все это время он производил неприятные манипуляции с женским трупом на столе. Аккуратно снял ей скальп, спилил тонкой пилой верхнюю часть черепа и долго ковырялся в мозге. Все это время мертвячка оставалась живой и ужасно недовольной. «Лёва, а почему заражённый не нападают друг на друга?» — поинтересовался я, наблюдая за его деятельностью. Свято гневнев на секунду остановился и недоумённо посмотрел на меня. На его лице отразилась озадаченность, насколько это было возможно на его окоченевшей коже. «Не знаю. Знаю. Никогда не задум задумывался. А правда, почему? Может быть, как-то чуют? на Назарова, нет. Этой частью в основном он занимался. На мне было противо... противоядие и еще ко кое-что по мелочи. Понятно. Слушай, может, проводишь меня к головному компьютеру, если я тебе больше не нужен? Не могу. Времени мало. А компьютер от отсюда далеко. Для меня далеко. Я сейчас еле пол ползаю. Да ты со мной пойдешь. Это этажом выше. Прям прямо напротив лестничной площадки. Если хочешь, можешь... «Войти под моим именем. Пароль Кверти». Я невольно захохотел. Вот смех у меня оказался очень даже звучный. Громкий такой, ракочущий, с переливами, даже с небольшим эхом. «В чем дело?» – настороженно осведомился Святогневнев. Я разговаривал с профессором Барсуковым. Час назад он был еще жив. Так он предложил мне то же самое. «А что -то тут смешного?» «Жаль Стаса. Хорош, хороший мужик был. Всех жаль». «Я не над этим смеюсь. Ты знал, что у вас с ним одинаковые пароли?» «Правда?» – изумился труп. «Надо же, как совпало. Я, если честно, ос особо и не измудрялся. Просто набрал пер первые шесть букв на клави клавиатуре». «По-видимому, он тоже. Ну ладно, ты работай тут, а я пойду к компьютеру. Кстати, не знаешь, сюда кто-нибудь приедет? Ну, из внешнего мира». «Должны...» — пожал плечами светогневнев «Не знаю, когда. Мы очень сильно засекречены, а нас мало кто знает. Но прош прошло уже три дня, как мы не посылали никаких со сообщений. Должны уже на начать беспокоиться. Сначала, наверное, отправят кого-нибудь на пр проверку. Может, уже отправили. Может, они уже приезжали, а я пропустил. Я в этой лаборатории два дня безвылазно «Мож, может, их зараженные перебили? Или твой пал, палач?» «Палач ваш, а не мой», — мрачно поправил его я. «Как скажешь. Если, если так, должно пройти еще какое-то время, прежде прежде чем до наших начальников столицы дойдет, что здесь большая беда, и они приш, пришлют кого-нибудь серьезного. Знаешь, Яков, тебе, наверное, лучше...» Лучше до того времени убраться от, отсюда подальше. И мне тоже. Вряд ли меня поща, пощадят только за то, что я не пр простой зомби, а говорящий. Сделаю побольше сыворотки, чтобы на пар пару месяцев хва хватило. Соберу инструменты и смойся отсюда. А дальше? а Об, Обустрою лабор лабораторию где-нибудь в тайге. Подальше. Места много. Да вот хоть медвежьи берлоги. в вы... Выгоню косолапого нафиг. Буду работать дальше, придумывать лекарства. Не может быть, чтобы его сов совсем не было. Пищи мне сейчас не нужно. Сна тоже, тоже. Я вынужден был признать, что свое будущее Святогневнев продумал куда лучше, чем я. Мои планы пока что обрывались на отыскать главный сервер. Хотя у него и времени было гораздо больше. Он-то целых три дня тут кукует. Хочешь, пошли со мной. Великодушно предложил мертвец куда делаю под, подавлю инстинкты. Мож, можно и с тобой поработать». от чего со мной работать?» — насторожился я. «Не знаю. Но раз тебе так уж нужен компьютер, у те, тебя тоже как, какие-то проблемы». «Ага, проблемы, точно. Конкретные проблемы с мозгами. Я, видишь ли, из-за вас докторишек память потерял. Все, без остатка». «Но тут ты мне не помощник, да и не собирайся я с тобой в тайгу, мне в Москву надо, а ты уж больно неповоротливый, за мной не угонишься». «Еще бы!» – завистливо кряхнул Света Гневнев. «У тебя же крылья, я тоже уж таких хочу». «Ну так сделай, гений!» – огрызнулся я. «А то, как над другими экспериментировать, так вы все герои, а как себе что-нибудь». «Неправда!» – скинулся мертвец. «Я все на себе про проверял, сам видишь». «Ну и дурак!» «Всё, надоел ты мне, Лёва, пойду к компьютеру». «Ну уж, ладно, если там каратели появятся, забегу, предупрежу». «И на том спасибо». Глава четвёртая. На пути к главному компьютеру я столкнулся ещё с одним отрядом мертвецов, голов на двадцать. Мы повстречались в узком коридоре, и это окончательно лишило несчастных хоть какой-то возможности победить. Их единственным шансом было задавить меня массой, окружить со всех сторон и попробовать прогрызться сквозь мою броню. Скажем, бензопилой. Вот, кстати, у одного из них пожарный топорик. Не то, чтобы он мог чем-то помочь, но хоть какой-то шанс. А вообще, это было очень легко. Они толкались локтями, мешая друг другу, а я в это время хватал ближайшего за волосы одной рукой, а двумя другими разрезал ему шею. Поскольку рук у меня 6 я мог одновременно обслуживать двоих что и делал, с каждой минуты все больше убеждаясь, что мозга в этих головах нет ни капли. Задние отлично видели, что происходит с их товарищами впереди, но продолжали упорно переть на меня без страха и сомнения. В армии им бы цены не было. В качестве пушечного мяса, конечно, эти-то солдаты уж точно не отступят. Последнего я для разнообразия прикончил плевком. Давно хотел посмотреть, на что это будет похоже Гадость. Примерно, как если бы я ему в лицо ведро кислоты выплеснул. Но чуть поменьше, но все равно неприятно. К тому же он даже не поморщился. По-прежнему пер на меня с вытянутыми руками. Пришлось и его, как и стальных. Покончив сходящими трупами, я неожиданно выяснил, что все это время у меня был непрошенный зритель. Тот самый тип в маске и сером плаще. Он неподвижно стоял поодаль и с явным интересом наблюдал, как я крошу мертвецов на холодец. «Так, здрасте, давно не виделись. А что, помочь трудно было?» Неизвестный продолжал молчать и тупо пялиться. Я почувствовал, что он меня ужасно раздражает. Очень хотелось задать ему парочку вопросов, но мне почему-то казалось, что отвечать он не станет. «Ты кто такой?» Все же попробовал я, стараясь как можно незаметнее подойти к нему поближе. Ничего не вышло. Как только я пересек какую-то невидимую черту, он вновь бесследно исчез. Только что был здесь, и вот его уже нет. Всё-таки, как ему это удаётся? Увидев главный сервер, я понял, почему даже палач не смог его уничтожить. Насколько я понимаю, дисплей, клавиатура и прочие вспомогательные средства его не интересуют. Компьютер вполне способен существовать и без них. Пользователю будет неудобно. Но кого вообще волнует удобство пользователя? А системный блок у этого монстра представлял собой цилиндр диаметром в 3 метра и высотой в 6 закованный в броню из какого-то светло-серого металла. Может быть, моим когтям и удалось бы поцарапать эту штуку, но к чему нам такие эксперименты? Вместо этого я уселся в кресло и включил питание. Потом отшвырнул кресло в сторону и сходил в соседнюю лабораторию за табуреткой. Оказывается, я физически не могу сидеть в чем-то со спинкой. Хвост мешает. Можно, конечно, проделать в этой спинке дырку. А еще можно свернуть хвост улиткой и положить рядом с собой, но... Но обойдёмся и без этого. Ко всем чертям удобства. Жили мы без них сто лет, проживём ещё столько же. Работать, работать и работать. Итак, введите имя пользователя. Барсуков. Думаю, у профессора доступ всяко выше, чем у доктора. К тому же я совсем не уверен, что смогу написать фамилию этого ходячего мертвеца без ошибок. Дал же бог прозвище. Пароль. И есть пароль. Смотрим. Ого-го! Интересно, это за последние годы компьютеры развились до такой степени, или это только на базе Уран такое чудовище, какого даже у Белогейца нет? Никогда бы не поверил, что такое возможно, если бы не увидел собственными глазами. Даже не буду перечислять его параметры. Мне компьютерщикам это ничего не скажет, а компьютерщики не поверят. Сам не верю. Вопрос, как же мне найти в этом Эвересте информации ту, что для меня жизненно важна? Кстати, а интернет здесь есть? Нету. Даже модема нет. Только внутри базовая сетка. Впрочем, неудивительно. Если то, что здесь спрятано хотя бы в половину так секретно, как кажется, они должны были лишить хакеров самой малейшей возможности это секретно украсть. А какой самый надёжный метод безопасности? Полностью лишить компьютер общения с внешним миром. Неудобно, конечно, зато уж так надёжно. Что тут говорится о моём проекте? Хм, приятного мало. Почти то же самое, что в той папке с лабораторными записями. Несколько интересных дополнений. А, вот, мое чувство направления. Посмотрим, что это за хренотень. Посмотрим. Крайне интересно. Итак, чувство направления. Само по себе проект номер 28. В самых первых ясхенах его не было, ибо закончили его только в 2001 году и штука эта чрезвычайно полезная, просто невероятно. Вкратце, суть её заключается в следующем. В голове у меня встроено что-то вроде особого компаса, указывающего не на север, а туда, куда я сам пожелаю. Достаточно мне, скажем, вспомнить кого-нибудь или что-нибудь из того, что я видел раньше, и пожелать узнать, где он находится. Вуаля! Ха, попробуем. Профессор Барсуков. О, а вот и он. В той стороне голубчик, вниз и немного к югу. Блин, да я даже увидел его, хотя всего лишь на мгновение. Ничуть не изменился, всё такой же мёртвый. Прекрасно. Более того, чувство направлений имеет и дополнительные прелести. К примеру, с его помощью можно найти также и то, чего я никогда не видел. Скажем, по фотографии. Взглянуть на фотографию человека или места, напрячься и... Правда, увидеть цель в этом случае уже не получится только узнать направление, в котором она находится. Ещё можно по предмету, принадлежавшему объекту розыска, по частице его тела. А на небольшом расстоянии вообще ничего не надо. Именно так я увидел ту леди-труп, просто захотел увидеть где-то прячется и увидел. Хотя о ней я уж точно ничего не знал, даже её поло. Не знал даже, существует ли она вообще. В общем, штука потрясающая. Не представляю, как они сотворили подобное, но честь им и хвала за это. Бесспорно, такое чувство сильно облегчит мне жизнь. Сильно? Но что же здесь насчёт моего мозга? Неутешительные результаты. Собственно, вообще никаких результатов. Сведения об этом запечатаны в отдельном файле, а файл спрятан по специальным паролем. И пометка, мол, пароль есть только у господина Краевского. Любопытная личность этот самый профессор Краевский. Зомби изобретает, мозгами торгует. Вскрыть этот файл я так и не смог. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но точно не компьютерным хакером. Пользуюсь этой машиной достаточно уверенно. А вот сломать... Но одно уяснил. Надо искать Краевского. Похоже, кроме него мою память вернуть некому. Однако о профессоре я не знаю ничего, кроме фамилии. Тут даже мое сверхчувство не поможет. Надо найти хотя бы фотографию. А лучше, конечно, полный домашний адрес, чтобы не заморачиваться. Фотографии пока не нашёл. Зато нашёл очень интересную директорию, в которой собрана вся история Урана. Не планеты, конечно, а базы. Для начала мне удалось установить своё местонахождение более точно. Красноярский край, чуть севернее Таймуры, приток Енисея. Ближайший город — Стрелка-Чуня. Город, с позволения сказать, иные деревни больше бывают. Да и до него почти 200 километров. Так что... Глухомань, одним словом. Встретить здесь человека очень трудно. Раз в несколько лет забредет случайный охотник, вот и вся цивилизация. Если верить этому файлу, замаскирована база капитально. Если не знать точных координат, ее можно искать годами и все равно не найдешь. Сверху просто лесная полянка с небольшим холмником посередине. Общение с внешним миром сведено к минимуму. Ученый, которого угораздило сюда попасть, скорее всего, так и останется здесь навсегда. Все фатально засекречено. А что же наш друг, товарищ Краевский? Есть и про него. Никуда он не уволился, разумеется, посвященных в такие тайны так просто не увольняет. Получил повышение и отправился работать на другую базу, главную. Их оказывается две, вторая скрыта где-то в Подмосковье. На той работают над еще более секретными проектами, чтобы если что... Но вообще-то они связаны, и система координат у них единая. К примеру, проект номер 16, о котором обмолвился Барсуков, разрабатывается именно там. Что это такое, нет ни единого намека. Ясно одно. Нечто огромное и чудовищно разрушительное. Живая водородная бомба, если не хуже. Первой работой системы Уран-Гея, вторая база называется Геей, в честь жены Урана, стал проект омоложения. Начали его в 1969-м, одновременно с основанием базы, по прямому заказу Брежнева сотоварищи. Уж очень тогдашним партийным бонзам хотелось вечно жить и вечно править. Мол, тогда уж точно коммунизм построим. Собственно, над этим проектом работают и по сейчас. Но уже далеко не так активно, потому что за эти 30 лет дело так с мертвой точки и не сдвинулось. Нет, кое-чего они в этой области всё-таки достигли. К примеру, научились действительно возвращать молодость. Маленькая операция, и ты снова 20-летний юноша, но только на месяц от силы полтора, а потом тело за несколько дней возвращается к прежнему состоянию и… умирает. Ну правильно, за всё надо платить. Только вот мало кто согласится на такое омоложение. Другой предложенный способ – пересадка мозга. Кстати, оказывается, за моё существование тоже надо благодарить проект «Молодость», потому что именно его работнички в ходе своих исследований открыли способ пересадки мозга. Предполагалось, что это обеспечит то самое долгожданное бессмертие, меняя раз в полвека тела и все дела. Но тоже не получилось. Во-первых, всё дело уперлось в проблему доноров. Попробуй найти такого дурака, который согласится пожертвовать своё тело. Впрочем, это-то не проблема. Большие люди всегда таких доноров находили без проблем. Осуждённые на смертную казнь, к примеру, да мало ли, клонировать можно, опять-таки. Куда хуже оказалась проблема номер два. Побочным эффектам пересадки мозга оказалась полная и необратимая потеря памяти. Как с этим не бились, преодолеть препятствия не удалось. Остаётся вот такая память, как у меня, а вся личность стирается. К тому же в новом теле обычно начинает развиваться новая личность, ничуть не похожая на ту, что была раньше. Но и это бы как-то перетерпели, если бы не последняя, самая крупная неприятность — процент неудач. Примерно в четырёх случаях из пяти пересадка мозга заканчивалась гибелью оперируемого. И вот это стало последним камнем, слишком уж велик риск. Так что и этот вариант им пришлось отбросить. Хотя кое-кто всё же обзавёлся новым телом таким способом. Имена и фамилии здесь, понятно, не привели. Всего у Урана и Геи было 44 главных проекта, большая часть которых не закончены и по сей день, а именно 38. Из шести оставшихся, пять забракованы и отвергнуты. Лишь один единственный окончился успехом. Интересно, а куда они занесут нас с палачом? К успешным или к бракованным? А что это за единственно удавшийся, кстати? Проект МИД, информация отсутствует. Сдано в архив, сервера Урана удалено. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Хм, МИД по-английски мясо. Или это просто аббревиатура? Буквы с равным успехом могут принадлежать как кириллице, так и к латинице. Кроме так называемых больших проектов, на этих базах работают еще и над усовершенствованием уже готового добра. Всякие заразные болезни, опыты на животных, «Инсектициды, антибиотики, эксперименты с клонированием». Вот, кстати, я-то грешным делом думал, что клонирование открыто совсем недавно. Оказывается, ничего подобного. В нашем родном Советском Союзе этих овец копируют еще с 1971 года. Именно тогда у нас изобрели эту штуку и никому, понятное дело, не сказали. Все засекретили. Впрочем, наши заслуги в этом открытии мало, потому что большую часть мы разработали не сами, а украли у штатов, которые изобрели все то же самое, но двумя годами раньше. Однако и они почти все сперли у японцев. Те создали эти технологии еще в 1965-м. Ничего не поделаешь. Промышленный шпионаж существует еще с древнейших времен. С тех пор, как один человек изобрел каменный нож, а другой подглядел и сделал себе такой же. Дело житейское. Нашёл статейку насчёт палача. Здесь же иллюстрация. Он самый, в полный рост. Даже завидно стало, человек как человек, если не знать, кто ты такой, ни за что не отличишь. Только кожа чуть голубоватая, но самую капельку. Сильно приглядеться надо, чтобы разглядеть. Здесь же полное описание его как личности. Кроме прохождения сквозь стены, палач обладает сверхразвитой мускулатурой, ускоренными рефлексами и способностью к регенерации. В общем, всё как у меня. А вот с мозгами не всё так просто. Палач выращен в таком же матричном репликаторе, как и я. Но вместо мозга ему вставили нечто вроде компьютерного процессора. Тело живое, мозг — машина. Теперь понятно, почему его так клинить на смертоубийствах. Глючит болезный. Ха -ха. а а попробуем-ка его отыскать моим направлением. Фотография передо мной. Так, сосредотачиваемся. Ага, вот и он. Примерно в 20 километрах к западу. Расстояние мое чувство тоже умеет определять, хотя и не слишком точно. Ну что, 20 километров для меня пустяк. Плюнуть и растереть. Выберусь на поверхность, а там несколько минут полета и готово. Смогу ли я его убить? Вопрос сложный, конечно. С одной стороны, ходить сквозь стены — это плюс, да еще какой. С другой, в лесу ему от этого плюса особого толка не будет. Что он сквозь сосны от меня драпать будет? Нет, братушки, палачу куда лучше в лабиринтах всяких маньячествовать. Вроде этого самого. Здесь у него был бы шанс. Да ещё какой. Высунулся из стены, врезал и обратно. А я буду вертеться, как дурачок. Где враг, кто напал. А на поверхности? Да я его с воздуха кислотой заплюёл. Ладно, насчёт этого мы ещё решим. Посмотрим-ка, что тут ещё интересненького. Мало ли. Ага, живой нож. Ну и тварь. Что-то вроде летающего насекомого размером с хомячка в брюшке жало как у осы. Действительно, на нож похоже. И от смертельной, но больше никакого оружия нет, защитных средств тоже. Хотя написано, что это самое жало пробивает даже танковую броню. Похоже, мой хвост устроен примерно по тому же принципу. Мозгов практически нет, управляется дистанционно. Просто дрессированная зверушка. Планировалось применять для тайных операций и убийств. Заслать такого комарика куда-нибудь, он там незаметно впрыснет яда, кому нужно. А дальше уже не важно. Можно даже приказать самоуничтожиться. Живых ножей собирались штамповать десятками, их особо не ценили. А вот и проект «Зомби». Интересные дела. Его, оказывается, начали еще в 1976 закончили 15 годами спустя. То есть не закончили, а добились первых результатов. На самом деле он все еще в работе. Этот самый вирус планировалось придерживать на случай большой войны с какой-нибудь из сверхдержав. Кое в чем эта штука будет похуже ядерного оружия. Но пока над этим вирусом работали почти все вероятные противники отпали сами собой по причине полного развала коммунистического строя. В ближайшем будущем серьёзной войны ни с кем не предвиделось, поэтому проект законсервировали. Но работу продолжили. Всех смущала именно чрезмерная опасность этого вируса. Если его выпустить, додать да его жертвам хоть немного времени, начнёт расползаться как чума, и остановить будет уже очень трудно. Придётся вырезать всех заражённых до единого. Значит, профессор Барсуков был прав. Это мой долг – перебить их всех подчистую. Иначе самой человеческой цивилизации может прийти каюк, а я в этом как-то слабо заинтересован. Что я буду делать один среди живых мертвецов? Песни петь и пляски плясать? Спасибо, что-то не хочется. Ещё интересные вещи насчёт этого вируса. Как здесь всё действует? Оказывается, заражённые этой дрянью на уровне подсознания впитывают одно желание — жрать. Что угодно и кого угодно, лишь бы съедобно. Но я угадал правильно. Если бы всё было так просто, они бы просто съели друг друга. Поэтому вирус внедряет в них так называемое табу. Других заражённых трогать нельзя. Как уж они отличают друг друга, непонятно. Скорее всего, по запаху. Но как только вирус, попавший в твое тело, дойдёт до мозга, Мертвецов можешь больше не бояться. Не тронут. Сам очень скоро таким же станешь. Если такой зомби отыщет старый труп, то и им не побрезгует. Нажрется от пуза. Но опять-таки только до того момента, пока вирус не заразит и его. Он оживляет и таких, давно умерших, лишь бы от мозга еще хоть что-то осталось. Зря я, похоже, оставил четвертый отдел открытым. Если в том районе остался хоть один трупак, он очень скоро туда доберется и присоединит к своей армии еще десятка-два новобранцев. Ну ладно, не возвращаться же теперь. Или вернуться. А, влом Я вам не баффи трупы кулышками протыкать. И все-таки, есть здесь фотография Краевского или нет? Мне нужна фотография, по одной фамилии у меня не получается. О, досье на сотрудников. Отлично. Так, минуточку. Что за ерунда? Доступ только для работников службы безопасности. Только этого нам не хватало. Попробовать взломать? Не получится, мы уже убедились, что я не хакер. А как тогда? Света Гневнев в службе безопасности отношений не имеет, и их пароли не знает, иначе бы сказал. А где еще можно попробовать узнать пароль? Думай, голова, думай, шапку куплю. Хотя нет, не куплю, все равно на мою голову никакая шапка не налезет. Разве что мушкетёрская, с высоким верхом. Зачем они мне эту бритву на макушке сделали? Для красоты, что ли? Так, что же делать? Больше в этом монстре никакой информации о Краевском нет. Я даже поиск запустил. Найдено четыре файла с этим именем. Про историю базы, про вирус зомби, про меня и ещё один. Секретный. Фотография, скорее всего, есть только в последнем, но к нему у меня нет допуска. Кстати, а как полное имя этого Краевского тоже не упоминается. Инициалы в одном месте есть: ПР. На такие инициалы вариантов много, и даты рождения нет. Непонятно, кого искать: старика, пожилого или вовсе гениального подростка. Хотя последнее маловероятно, конечно. Неожиданно у меня возникает такое чувство, что я уже не один. Оборачиваюсь, так и есть, прямо через плечом не заглядывает серый плащ. Буду называть его так, чтобы хоть как-то называть. Похоже, ему тоже интересно, что я там раскопал. Некрасиво поступаете, гражданин. Пеняю ему я, осторожненько выпуская когти. Шпионите за мной зачем-то. Если сейчас схватить его покрепче, да с него эту дурацкую маску, может что-то и прояснится Уж очень подозрительный товарищ. Удар? М-да, облом. Серый плач успел исчезнуть за мгновение до того, как его достали мои когти. Ничего себе у него реакция. Даже получше моей. Интересно, а не поможет ли нам чувство направления? Ну-ка представим этого типа поподробнее. Ничего. Нет его нигде. Такое ощущение, что он вообще галлюцинация. Ладно, подождем немного. Что-то подсказывает, что он мне еще попадется. Полный тупик. Я сижу за этим компьютером уже несколько часов, перерыл его самым основательным образом, но ничего полезного так и не обнаружил. Всякая научная бутатень, толку мне с неё. Может, скопировать это самое досье на дискету? долечу до большого города, найду хакера, уговорю помочь. А вот и дискета под рукой. Облом. Все интересующие меня файлы чересчур уж крупные. На дискету не влезают даже в заархивированном виде. Можно, конечно, их разрезать и записать на две дискеты, но разрази меня гром, если я знаю, как это делается. Значит, надо взять компакт-диск. Только где его взять? Нету их здесь. Ни одного нету. Блин, что за невезуха. Может, тогда весь винчестер с собой забрать? Ладно, это я от отчаяния. Такую дуру мне не в жизни утащить. Я её даже приподнять не смогу. Тьфу ты. Ну и что дальше? Я могу разрезать этот дурацкий ящик на кусочки, но извлечь информацию это мне не поможет. Эх, мне бы мозгов побольше. Или хоть книжку. Злом секретных файлов для начинающих. Хотя, что это я? Тут же ясно сказано, где искать Краевского. На базе Гея. Точного адреса, разумеется, не указано, но есть информация, что это база под Москвой. А может быть, мой знакомый труп что-нибудь знает? На всех парах мчусь вниз, к знакомой лаборатории. Светогневнев всё ещё тут, но выглядит гораздо лучше. Челюсть пришёл какими-то ниточками, глаза почти естественного цвета. Не зная что он мертвец, решил бы рядовой российский бизнесмен. Сильного похмелья. «Привет, Яшка!» — обрадовался мне Светогневнев. «Ну правильно, мы монстры, должны держаться друг друга». «Ты всё ещё здесь? А я закончил сыворотку, при... прикинь! Ах, твою мать, надо было пол...» получше челюсть прикрепить. «Рад за тебя», — кивнул я. «Такой вопрос, как найти Гею?» «Гею», — удивился Святогневнев. «А нафига ее искать? Вот же она, под ногами». «В смысле? А разве это не Уран?» «Ну да, база Уран. А под ней что? Гея, ну, Земля по-гречески. По Или ты что-то другое имеешь в виду?» «Правильно понял» сухо подтвердил я и рассказал ему о том что узнал из главного компьютера Света гневнев только чесал затылок до задачи на покррякивал не знал вот прикинь не знал что у нас две базы хотя нет вру конечно знал что где то есть еще одна у нас же с ними общие проекты были но не знал где именно и как она называется не знал а что ты теперь я будешь из... искать опять в десятку только вот где идеи есть «Есть одна. Попробуй найти Баринова. Если уж он не знает, где это Гея и где Краевский, тогда никто не знает». «Ого. А кто такой этот Баринов?» «Баринов?» — вылупился на меня труп. Казалось, он был ужасно удивлён, что кто-то не знает такого человека. «Да ты что, Яков? Баринова не зна Ах, твою мать, ну я дурак! Извини, Лев Михайлович Баринов. Кстати, мой тёзка — наш верховный куратор. «Большая шишка где-то в КГБ. Или что-то в этом роде. Теперь-то они по-другому называются. С самого начала всем тут руководит. Ещё семидесятых». «База основана в шестьдесят девятом», — сообщил я. «Какая разни... разница? но ну, начал-то он руководить совсем молодым, а сейчас ему, наверное, уже за семьдесят. Тоже сильно засекреченный, но во всё-таки найти можно. И уж он-то во все тайны посвящён». Может, и Краевского искать не надо будет. Да, а как полное имя этого Краевского? Павел Романович. Высокий такой, седой. Нос еще необыч... необычный, длинный и на бок свернут. Вообще ничего, такой мужик. Мы с ним три года бок о бок работали. Если увидишь, передавай привет. Передам. Хмыкнул я. Настолько смешно прозвучал это обыденное «передавай привет» на фоне всех недавних событий. А ты, значит, в тайгу? Ага, сейчас вот вещи соберу и пойду. Если что, залетай. Найдёшь меня своим направлением? Найду, не волнуйся. Тоже хорошая штука. Завидую. Завидуй, завидуй, — ехидно позлорадствовал я. Послушай, а вот у меня ещё вопрос есть. Ты не знаешь, что такое меня всё время преследует? Случайно не один из ваших проектов? Я описал святогневневу серого плаща. Он пару минут недоумённо морщил лоб, а потом развёл руками. Пон понятия не имею», — растерянно сообщил он. «Прости, Яшка, но ничего такого мы вроде как не раз разрабатывали. Говоришь, просто берет и исчезает, и на направ... направление твое его не видит? Извини, тут я пас». «Да уж, странный товарищ». «А может, у тебя галлюцинации?» — предположил Сфотогневнев. «Мало ли, какие там у тебя по побочные эффекты могли развиться после высвобождения». «Ты ж проект толком не, не изученный, мы о тебе ничего не знаем». «Сплюнь, Лёва», — посоветовал я. «Мне для полного счастья ещё только галлюцинации не хватало».